А это, как прикажете понимать, снявши с некильрованной вешалки китель, Кирьянов уставился на него в тягостном недоумении. Это был самый обыкновенный офицерский китель нового образца, покроем, цветом и материалом неотличимый от его собственного, только что пропавшего неведомо куда из синего круга. Вот только погоны были совершенно неправильные. Черные, несомненно, офицерские, однако три золотистых просвета располагались на них поперек, в подражание сержантским лычкам, хоть и были, конечно же, именно просветами, а не лычками. И на среднем просвете красовался странный металлический цветок золотистый. На другом погоне в точности та же картина. Воровато оглядевшись, Кирьянов поскреб... Цветок ногтем? Точно, металл. Он не силен был в ботанике, и потому не смог определить, что это за цветок, то ли экзотический из дальних стран, то ли какой-нибудь прозаический вьюнок, никак не достойный красной книги. Шесть лепестков, усики, тычинок. Металл хороший, качественный, уж точно не алюминий. но ведь и не золото хотя похоже по цвету и характерному маслянистому блеску никак не золото ни откуда взяться в современной армии такой роскоши нашивка на левом рукаве была правильной привычной формы с надписью вверху Россия а внизу вооружённые силы Вот только меж этими двумя надписями помещалось нечто столь же загадочное чёрный прямоугольник с золотой каймой и восьмиконечной звездой посередине, четыре лучика подлиннее, четыре покороче. Чуть похоже на МЧСУбскую, но там другая. А на правом рукаве А на правом рукаве, на щитке, да тот же правильном, снова непонятная эмблема. На чёрном фоне большая золотая буква «С», окружённая кольцом из маленьких золотых звёздочек. Причём лучей на каждой уже имелось не менее дюжины. Кирьянов почему-то старательно сосчитал их, тыкая пальцем «четырнадцать». И наконец, эмблемы родов войск на лацканах: щитки золотого цвета с выпуклым изображением старинной пожарной каски с одной стороны ничего загадочного, старинная пожарная каска и не более того, с другой же мрак и туман. Какая-то своя логика во всём этом безусловно была, вполне подходящие для пожарного эмблемы. Однако же остальное, во всём, что касается форменной одежды, неважно армейской, милицейской или железнодорожной, царит устойчивый порядок. Малейшие изменения от эмблем до кантов не сваливаются как снег на голову и не возникают с бухты-барахты. Ещё до того, как случатся реформы и мундиры изменятся, пусть даже на одну пуговицу или хлястик сверху, Из инстанций приходят подробнейшие циркуляры с детальным описанием изменений. Если старая звёздочка имела 5 лучей и располагалась в 10 мм от нижнего края погона, а новую решено сделать восьмиконечной и разместить уже в 8 мм от того же края, то всё это будет описано чуть ли не на странице самым косноязычным и суконным канцелярским жаргоном. Но этакие погоны! Мир перевернулся не иначе. Фуражка была правильная, кокарда — неправильная. В веночке из золотых листьев на черном эмалированном кружочке нечто, напоминающее золотое стилизованное солнце, каким оно бывает в иных мультиках — Однако на этом неправильности кончились. Всё остальное от пуговиц на рубашке и шнурков было привычным по виду. Пришлось облачаться. А что ещё прикажете делать? Всё сидит идеально, словно на него шито. Поскольку голос молчал, можно было со спокойной совестью покинуть странную душевую, что он и сделал. в предбаннике не обнаружилось ни прапорщика Шипко, ни Васи, зато у противоположной от зеркала стены стояли кружком человек шесть мужиков в такой же униформе, какой только что облагодетельствовали его. Хватило одного взгляда, чтобы сообразить, эта картина ему знакома и никаких загадок не таит. Один держал литровую бутылку розового итальянского вермута и проворно, с большой снаровкой и нешуточным опытом, разливал в протянутые пластиковые стаканчики. Другой, отставив уже полный стакан на белоснежную полочку, прямо-таки оскверняя её таким украшением, шумно ломал на дольки огромную импортную шоколадку. Они держались совершенно непринуждённо. примерно его ровесники, высокие и пониже, широкоплечие и пощуплее, чувствовали себя здесь как дома, ничуть не угнетённой больничной бельзвой. Вот именно такая знакомая картина: мужики в погонах, привычно разливавшие то ли отлёт, то ли прилёт, судя по репликам и общей непринуждённости, сыгранная команда. Старые служаки, профессионалы в чём-то ему пока неизвестном. На погонах у одного совершенно та же картина, что у Кирьянова, а у другого два цветка на просветах при пустом среднем. У третьего по цветку на каждом просвете, и у одного просветы пересекают погон крест-накрест. Причём не наблюдается ни единого цветка. А ещё один. Кирьянов торопливо отвёл взгляд. Согласно всем писаным и неписаным этикетам, не стоило так откровенно пялиться на страшного калеку. Уставился в стену, но изуродованное лицо стояло перед глазами. Он был пожарным и знал, что огонь порой может сотворить с человеческим лицом однако такого даже ему с его опытом и стажем видеть не приходилось один бог ведает, как обожжённого у гораждела ни единого волоса на лице и голове кожа приобрела насыщенно-багровый цвет варёной креветки, полысому черепу змеились странные низкие валики, идеально ровные Маленькие уши стояли перпендикулярно вискам. Худая шея вытянута вдвое длиннее, чем у здорового человека. Рот совершенно безгубый, напоминает разрез. Руки — не руки, а суставчатые клешни того же креветочно-вареного колера. Коллега стоял, как ни в чем не бывало. Держал быстро наполнявшийся стакан и... И гримаса на его ужасном лице была, несомненно, беззаботной улыбкой. Молодец мужик! Как бы безжалостно жизнь с ним не обошлась, он, надо полагать, претерпелся, и те, кто с ним молодцы, непринужденно держатся ни единым жестом, ни единым взглядом, не выказывая, что он иной, искалеченный до жуткого уродства.